Дальнейшее развитие киносюжета оставим на усмотрение сценариста, его буйной фантазии, а сами слегка затронем действительно замечательные перспективы по использованию пучков отрицательных пионов для лечения рака. Опухолевые клетки можно разрушать многими видами излучений, но, к сожалению, при этом в равной мере выводятся из строя и здоровые клетки. Беда в том, что рентгеновские лучи или, допустим, пучки электронов равномерно ионизирует всю ткань, через которую они проникают к опухоли. Иное действие у тяжелых заряженных частиц, протонов и пимезонов Эти выделяют основную часть своей энергии и производят поражение клеток лишь в конце своего пробега. Варьируя энергию этих частиц, можно быть точно уверенным, где и какие клетки будут уничтожены. Например, протон с энергией 10 МЭФ проходит в теле человека около 10 сантиметров пути, и на двух последних сантиметрах протоны отдают на ионизацию половину всей своей энергии. Однако еще более действенны пионы. Замедляясь в ткани, отдавая ей равномерно всю свою кинетическую энергию, они в конце пробега захватываются атомами. В результате атом испытывает ядерное превращение и выделяет немалую энергию, равную массе пиона, примерно 140 мэр. Если захват пиона произошел в ядре, больной клетки, то ядро разрушается и клетка теряет способность к размножению, к дальнейшему делению. Если же при пионном выстреле захват произошел в клеточной протоплазме, то и тогда образовавшиеся в большом количестве ионы также разрушат раковую клетку. Последан Колумба Мы, несомненно, находимся в начале новой эры тончайшей техники. в которой человек начнет манипулировать тем, что сейчас условно называется элементарными частицами. Некоторые физики высказывали предположение, что ведущая роль в науке сейчас переходит к биологии. Допустим так. Но прогресс самой биологии немыслим без наличия сверхчувствительных физических приборов. Без них биология будет топтаться на месте. Говорят, Тамерлан, желая оценить число захваченных им сражений и пленных, приказал всем им отрубить головы. а затем эти головы пересчитать. Примерно так же ведут себя часто и биологи. Они буквально жгут, режут, кромсают живую клетку, рвут ее на части, куски, и все это для того, чтобы понять, как это она функционирует. До зарезу необходимы новые, деликатные методы диагностики процессов в биологических объектов И физики уже создают их. Так нейтроны, например, могут многое рассказать о живой материи, в отличие от электронного микроскопа, который показывает строение мертвых, препарированных клеток, нейтронный пучок позволяет заглянуть в живой организм без опасений разрушить его ткани или нарушить его нормальную работу. С помощью нейтронов уже изучаются иммуноглобулины, внутриклеточные структуры, которые выводят из организма вредные вещества. Задача этих исследований разобраться в механизме иммунной защиты. А теперь поговорим о диагностике технической. Тут физики пустили в оборот даже антивещество. Речь пойдет о позитроне, этом антиблизнеце электрона. Из-за аннигиляции с электроном позитрон живет недолго, 10 в минус 10 степени секунды. Но жизнь его можно существенно продлить, если позитрону удастся стать позитронием, искусственным атомом, схожим с водородом. В нем протон заменен позитроном. Время жизни позитрония 10 в минус 7 секунды. Значит, можно отличить развал позитрония от простой аннигиляции позитрона. А тут уже недалеко и до особой позитронной диагностики самых различных материалов. Можно устанавливать в них присутствие дефектов, полостей, разрывов. Попадая в них позитроний, словно мячик начинает отскакивать от стенок, и это удается зарегистрировать. Разработали позитронную диагностику молодые сотрудники Московского инженерно-физического института МИФИ. Они создали установку ПИКА, фиксирующую время жизни позитронов, и были удостоены за это премии Ленинского комсомола. Элементарные частицы осваивают самые разные профессии, и только нейтрину долго отлынивал от работы. Его нелюдимость, некоммуникабельность всем известны. Но теперь и это положение меняется. Реактор атомной электростанции – мощный источник нейтрину. Это излучение несет информацию о многом. Во-первых, о том, с какой мощностью работает реактор. Во-вторых, по излучению нейтрина можно судить, с какой интенсивностью выгорает уран и накапливается в реакторе плутоний. В таком нейтринном свете с помощью приборов, находящихся